30 марта Симонини набросал общую канву своей жизни, своих деяний в Сицилии, испещрив текст помарками и перемарками, и пространными вписываниями, и крестообразными вычеркиваниями, все же подающимися прочтению. Все это может только раздражить читателя. 31 марта в этом же дневнике потоптался Далла Пикола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 «Видите все это в совершенно обратном свете? Из вашего горе-донесения не приведи, Господь, чтоб оно попало к журналистам и общественности, явствует, что эти гарибальдицы, парни, которым предназначено стать частью нашей армии, ее солдатами и офицерами, эти гарибальдицы суть арава отявленных негодяев и народцев в довершении всего».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 кавалер Бьянко вам предоставит соответствующие полномочия в банке Сицилии для получения необходимых средств на издержки». Что было дальше трудно уяснить и из пересказа далла Пикола, как будто ему тоже было трудно вспомнить то, что его двойнику удачно удалось заставить себя забыть. «Все же...»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 отбил последнее наступление бурбонской военной силы. Но в те же самые дни генерал Чельдини подавил сопротивление папского войска под Кастельфидардо и вошел в Абруцо и Молизе. Они были частью бурбонского королевства. Ньево в Палермо не находил себе места. Он прознал, что среди его очернителей в Пьемонте были клевреты от Лафарина —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 Гарибальди передал королю Южную Италию за такое, по меньшей мере, почетного сенатора, — сказал на это Ньево, Но ничего подобного. В начале ноября Гарибальди устроил в честь короля парад в Казерте. Четырнадцать тысяч пехотинцев, триста голов конницы. Король не снизошел появиться. 7 ноября был триумфальный въезд короля в Неаполь. Гарибальди, как новый цинценат, удалился на остров Капрера. О, великий человек! Инеева плакал, как заведено у поэтов, к великому раздражению Симонине. Через несколько дней армию Гарибальди ликвидировали. Двадцать тысяч волонтеров перешли в Савойское королевское войско.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 Корки грубого хлеба заливаются в супнице олеем, посыпаются свежеразмолотым перцем, затем отвариваются в соленой воде резаные луковицы, очищенные помидоры, мята. Через 20 минут все это выливают в ту же супницу, где уже накрашен хлеб, еда настаивается 2-3 минуты, и все готово в горячем виде на стол. На въезде в Багерию была одна такая тихая таверна, в глухом углу, на несколько столиков, укрытой приятнейшей тенью, что ценится на Сицилии и в зимнее время, с грязноватыми по виду, и, вероятно, по существу, хозяином, где умели стряпать восхитительные блюда из внутренностей, фаршированное сердце, свиной холодец, черева,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 к пороховому погребу, отсюда недалеко, в двух полумилях. Гарибальдийцы разбили бурбонцев и реквизировали боеприпасы и порох. Но чтобы не разбирать весь склад, оставили на месте и порох, и нунцу. Нунцу поручили присматривать за порохом и определили им удовольствие от военного интенданства. Он и торчал там, скучая,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 «Старый добрый порох! Тогда да! Тогда заглядение смотреть!» Мастру Нунцу находился в экстазе. Для него в мире ничего красивее не существовало.